Эпилог. Аля Сорокина. Четыре года спустя. Нет, ну, это же просто какой-то бред. Ну, не бывает так. Я сидела в ванной комнате, тупо глядя на пластиковую палочку, на которой ярко и нагло светились две красные полоски. Две. не одна. не призрачная, и едва заметная, а две жирные, откровенно ржущие надо мной полосы. Вот же засранец! Пробормотала я, сердито бросая взгляд на дверь ванной, за которой мой горячо любимый муж уже несколько минут нетерпеливо топтался и бубнил что-то вроде «Киса, там что, очередь за моим королевством собралась? Или ты наконец-то решила тайком сбежать через вентиляцию?» Да уж. Андрей, как всегда, не терял чувства юмора. Ну и я, похоже, влипла. И еще бы. Жена грозы мототреков и самого главного хулигана Москвы Мамочка 14-летнего сына, который все больше становился копией своего папаши, и сестра 14-летней принцессы, которая умудрялась вертеть всеми мужиками в нашей семье, а еще лучшими друзьями Андрея, как хотела. И вот теперь я беременна». «Беременна? Господи, как же это звучит!» Я чуть не подавилась воздухом, вновь уставившись на тест. «Нет, может, он бракованный?» «Да, точно бракованный». И тут дверь ванной резко распахнулась, заставив меня едва не подпрыгнуть от испуга. На пороге, скрестив руки на груди и опираясь плечом о косяк, стоял Андрей и весьма заинтересованно разглядывал меня и тест в моей руке. «Что-то интересное?» — хитро прищурился он, явно наслаждаясь моим полным ступором. «Ну...» «Это...» — промямлила я, чувствуя, как на щеках вспыхивает пожар. «Так, давай сразу!» Арс поджег школу. Ксюха снова потребовала единорога на день рождения. Или... Он вдруг резко замолчал, и его глаза расширились, будто до него только сейчас дошло, на что именно я смотрю. «Киса, это что?» «Это тест на беременность, князев!» Буркнула я, махнув ему перед носом полосатой палочкой. «И он положительный, доволен!» Его рот медленно приоткрылся. Потом Андрей глупо захлопал ресницами, словно пытаясь осознать услышанное, и вдруг разразился совершенно идиотским, но таким искренним смехом, что я едва не выронила тест в унитаз. «Что ты ржешь, придурок!» — шикнула я, пытаясь толкнуть его в плечо, но вместо этого сама врезалась в его крепкую грудь и тут же была заключена в такие нежные и теплые объятия, что внутри у меня все моментально растаяло. «Господи, моя ты вредина! Да я же счастлив!» Пробормотал он в мои волосы, качая на руках, словно маленькую девочку. «Это же просто супер! Малыш! Наш малыш! Ты не представляешь, как сильно я этого хотел!» Я почувствовала, как на глаза невольно наворачиваются слезы, и уткнулась в его грудь. «Серьезно? Я просто думала, ты будешь в шоке!» Пробормотала я, пытаясь сдержать слезы счастья. «Да я и есть в шоке, родная!» Он засмеялся, прижимая меня крепче. Но это лучший шок в моей жизни. Ты меня самым счастливым мужиком на свете сделала, понимаешь? Еще минут пять мы простояли вот так, глупо и счастливо обнимаясь прямо в ванной. А потом Андрей вдруг отстранился и с серьезным видом произнес. Надо сказать детям. Интересно, кто из них упадет в обморок первым? Так и хотелось крикнуть, что я, но сдержалась. Последний раз, когда я была в таком состоянии, Это был момент, когда справедливость восторжествовала. Хоть и не без помощи Бурова. Деньги, которые присвоила себе заведующая, вернулись нам до последней копейки. Разбирательство было громким и скандальным, но все закончилось в нашу пользу. Более того, Марии Никоновне пришлось даже продать свою элитную квартиру и шикарную машину, чтобы покрыть ущерб и избежать реального срока. Андрей только хмыкнул, когда юристы сообщили нам об окончательном решении суда. Ну, хоть теперь эта Грымза на собственной шкуре почувствовала, каково это — жить в общаге и экономить каждую копейку. Я, конечно, посмеялась вместе с ним, но, признаться, больше всего радовалась тому, что смогла окончательно закрыть эту темную страницу нашей жизни. Теперь можно было уверенно смотреть вперед, зная, что самое страшное уже позади. А впереди только счастье и спокойствие для нашей большой, Дружной семьи. Когда мы вышли из ванной, то застали совершенно типичную для нашего семейства картину. Арс валялся на диване, закинув ноги на спинку и с головой уйдя в телефон. А Ксюша, которая благодаря врачам, упорству и любви всей семьи полностью восстановилась и теперь могла дать фору любому, сидела рядом и плела косичку на его взлохмаченной макушке. «Так, молодежь, экстренный семейный совет!» Торжественно заявил Андрей, плюхаясь в кресло напротив. Оторвитесь-ка на минутку от своих дел. Арс хмыкнул и лениво повернул голову, так и оставшись лежать вверх тормашками, а Ксюша с любопытством уставилась на нас. Что-то случилось? осторожно спросила она. Можно и так сказать, кивнул Андрей. У вас скоро появится братик или сестричка. Арс резко сел, выронив телефон на пол, и широко распахнув глаза. Вы что, прикалываетесь? Мам! «Пап, вы чего это, а?» «Ура!» – завизжала Ксюша. Тут же вскочила и кинулась мне на шею, восторженно прыгая на месте. «Аля, Аля, а можно будет, если девочка, то я назову ее?» Арс театрально схватился за голову и закатил глаза. «Ну, мам! Ну, пап! Это ж капец! Теперь вы окончательно сведете меня с ума!» «Арс, дружище, привыкай!» – усмехнулся Андрей, дружески хлопнув сына по плечу. «Теперь у нас будет полный дом князевых». «Отлично!» — притворно заворчал Арс, но было видно, что он с трудом сдерживает улыбку. «Вы хотя бы представляете, что если будет девочка, то эти две барышни вынесут мне мозг окончательно!» «Представляем, сынок!» — рассмеялся Андрей. «Но нам же как-то удается выживать с твоей мамой и Ксюшей. Справишься и ты!» Ксюша снова запрыгала, схватив Арса за руку и крутя его на месте. «Арсюха, это же круто! Я буду тетей! Ты будешь старшим братом! Мы научим малыша всему самому важному!» Арс наконец-то не выдержал и улыбнулся, обняв сестру одной рукой. «Ладно, коза, успокойся, а то опять что-нибудь сломаешь!» И в тот самый момент, глядя на эту милую сцену, я поняла, что все правильно, что наша огромная шумная сумасшедшая, порой совершенно неуправляемая, но такая любимая семья теперь станет еще счастливее. Еще крепче. А когда Андрей снова обнял меня за плечи, я тихо шепнула ему на ухо. «Ты правда счастлив?» Он улыбнулся, прижимая меня к себе. «Больше, чем ты можешь себе представить, моя милая нимфа. Нам всем очень повезло». И я, глядя в его счастливые глаза, поняла, что он абсолютно прав. Нам и правда всем очень повезло.